Глава десятая. Прозрение. The Chemical Brothers. White Open Feedback. Мы в Испании уже в третий раз, и это поистине прекрасное место. Рай на земле. Испанцы сами обожают свою страну и путешествуют в основном только дома, никуда не выезжая. Все вокруг радует и ублажает глаз. Стройные фасады домов, старинных или современных, неважно, они прекрасны все без исключения. Средневековые церкви и замки, обустроенные дворики и балконы, заставленные горшками с причудливыми растениями. Солнечные дни, уютные, красивые пляжи, лагуны, скалы. Больше всего меня неизменно прельщают своей красотой Марины. Стоянки частных яхт. Одна из них наша. Она совсем не похожа на то, которая дома. Американская яхта современная обтекаемой, космической формы, и она меньше. Это же огромный ходит под парусами их несколько, и я до сих пор не выучила название. Алекс сам только учится управлять ею, поэтому с нами пока плавает рулевой, обучающий его. Алекс неотразим. как впрочем и всегда, в шортах и футболке, изрядно потемневшие из за загара, он бегает по палубе, пытаясь уже не в первый раз совладать с парусами. Хасе, так зовут нашего инструктора. Выкрикивает ему свои подсказки и инструкции на испанском. Мне понятно, потому что я учила, когда, став женой миллиардера, маялась от безделья. А Алексу нет, он совсем не знает своего языка. Поэтому я с очень умным и еще более гордым видом перевожу ему. Он нервничает, парусной яхтой управлять намного сложнее, нежели обычной. Тем более такой большой». Зовут нашу яхту Акуихо, и она современная парусная суперяхта с двумя мачтами. Впечатления от плавания на ней поистине захватывающие, особенно в тот момент, когда рулевой глушит моторы, разгоняющие ее, и она почти бесшумно скользит по водной глади на немыслимой скорости, гонимая ветром, надувающим расправленные, словно крылья паруса. В эти мгновения забываешь обо всем и растворяешься в моменте. Весь остальной мир обрушивается без времени. Существуешь? Только ты, море, ветер, скорость и паруса. Теперь я целиком разделяю восторг Алекса по поводу этой дорогущей игрушки. Но он, похоже, серьезно озадачен ее управлением. Может, тебе взять рулевого сознанием английского? Аккуратно предлагая всеми силами, стараясь держать улыбку. Алекс нервно бросает. Разберусь и так. Это не первая яхта в моей жизни. Но первая парусная, не так ли? А вот и не первая. В юности у меня была как раз парусная. О его юности я почти ничего не знаю. Но помимо тех обрывков, которые рассказывала его сестра, сам он никогда и ничего не хочет говорить. А когда я пытаюсь расспрашивать, сразу меняет тему. Исключение было только одно. Когда балабол Ян выложил мне всю подноготную историю с Мерседес, фактически вынудив Алекс рассказать и свою версию для баланса. Если бы не Ян, я этого бы не узнала. «Ну-ну, говорю, удачи! Понадоблюсь? Зови!» Но Алекс теперь уже снова мой Алекс, невообразимо упорный. Он часами изучает инструкции в сети, читает форумы любителей, разбирает схемы, изо дня в день пытается и пытается, не сдается, точно так, как на том видео, где он 15-летний. И вот мы уже сами идем во французский Кан под парусами. Наша яхта как большая, теоретически опасная и строптивая, но уже одомашненная кошка. Послушно выполняет все приказы и приручил ее мой муж. Я горжусь им, и он от этого тащится. Внутри у нас шесть больших кают. Кухня, столовая, общий зал с крошечным бассейном и несколько террас на палубе. Целый дом под парусами. Догадываюсь, почему Алекс так любит яхты. Они похожи на дома. Только эти дома домашние умеют летать по воде. И как волнительно. В этом доме мы одни. Я, Алекс и наши дети, все четверо. 16-летний Алёша в полнейшем безудержном восторге от всего путешествия, но в особенности от яхты. Он тоже старается её приручить, но ему легче, потому что Алексу лучший педагог в мире. Он всё и всегда объясняет предельно просто и ясно, так чётко, что его может понять даже младенец. Подозреваю, это одна из причин, почему дети так его обожают, ведь с Алексом новое познавать так легко и так увлекательно – Кан прекрасен, но в целом не слишком отличается от курортов Коста-Браво в Испании, где мы были до этого. Мы живем в Марине на своей яхте, днем гуляем по городу, бывает, загораем на пляже. Grammar, Mayan ears. Бриллианты. Их тут много, и у меня их тоже много. Алекс регулярно что-нибудь цепляет на меня. Я прошу его, остановись, мне столько не нужно. Потрать эти деньги на детей. Он подпирает стенку каюты рядом со мной, как-то сжавшись, как дальний родственник, опустив не только руки, но и взгляд. Когда поднимает его, я не вижу в его глазах и следа Алекса Магната. В них только мучительно пытающийся меня убедить в надежности своих чувств Алекс, архитектор в кишинёве Я не знаю, что еще сделать, чтобы ты перестала уже наконец грустить. Впервые произносит это вслух. Я не грущу. С чего ты взял? Я расслабляюсь так. И теперь моя очередь прятать глаза. Есть нечто, что я стараюсь от него скрыть в надежде, что рассосется само как-нибудь. Но как-нибудь все не случается и не случается, и с каждым днем становится только хуже. Он сказал, что хотел моего полного понимания того, как ему было больно. Выходит, эти два невыносимых года немыслимых душераздирающих были организованы им намеренно. Он не просто причинил мне боль, он мстил мне, раскрывая мои глаза на то, каково это, и при этом был так неумолим и безжалостен, что фактически сломал меня. Теперь в покое ярких красках роскоши у меня полно времени для размышления, но, что хуже, для воспоминаний. Никак не получается отделаться от них, и я не знаю, как мне жить с этим дальше. Что однажды я так опустилась, что едва не убила себя? Одна тоненькая нить отделяет эту реальность от другой, той, в которой мои дети-сироты. Не я сама остановила себя, это сделал он. А если бы не задумался? Если бы не успел? Его игры опасны, если это игры. Его месть — недопустимая жестокость, если это месть. Пусть и он испытывал все тоже по моей вине, но разница есть. Есть разница, как ни крути, и она грандиозна. За всю нашу историю я ни разу не сделала ему больно умышленно. В моих мыслях всегда была безопасность близких. Причинить кому-то из них боль, вот что пугало меня и останавливало. Просто тогда Алекс не был моей семьей, он был любовником. Но и в то время я ни разу не называла его этим дешевым словом даже мысленно. И теперь понятно почему. Что мне непонятно, так это то, как можно сделать такое с тем, кого любишь. Он визнял, что я чувствую. Мог прекратить это в любой момент, но не останавливался целых два года. Долгих, невыносительно мучительных два года. Помню, как я впервые увидела беременную Габриэлю и поняла, что обратной дороги уже нет. В тот день мне словно без наркоза вырвали сердце. Потом его дыхание на моих губах в полумраке мансарды, и снова ее беременность от него. Опять боль, от которой глаза слепли. Кто я теперь после всего? Моя личность истерзана изорвана в клочья, мое тело так исхудало, что до сих пор никак не может набрать вес. Сложно представить, чем обернутся для меня все те потрясения и недавнее унижение на вечеринке, моя решимость покончить с собой. Из каких остатков я собрала себя, чем я живу, чем дышу теперь? Мое тощее тело жарится под лучами сентябрьского солнца на фешенебельных курортах. В моих ушах, на шее, пальцах, в спальне, на шкатулке бриллианты, изумруды, платины и золото. Я потеряла им счет. В шкафах дорогие тряпки, а внутри меня пустота. Где моя душа? Что с моей личностью? И это сделал человек, которого я люблю? Ради которого когда-то бросила своих детей? Я погибаю без него. И он просит меня не бросать его, потому что и сам в той же лодке. Как он мог сотворить со мной такое? Силюсь, но не могу понять, как такое возможно? Гоню все эти мысли от себя, страшусь их. Потому что знаю, на что они способны. Строго запрещаю себе думать. Помогает алкоголь, я, похоже, к нему пристрастилась. От Алекса это, конечно, не ускользает. Мне кажется, ты слишком усердно налегаешь на коктейли. Мягко напоминает мне. Неужели? Злюсь. Я уже дошла до той стадии, когда не можешь даже видеть лицо человека. Думаю, ты просто слишком старательно их считаешь. Хуверфоник мэтт абалт ю. Он не реагирует на колкость, ну или очень старательно прячет свою реакцию. Аккуратно вынимает бокал из моих рук и ведет домой, на яхту. Эстелла приехала, не справляемся мы с детьми. Яхта не самое безопасное для них место, и так как мама в прострации, нам нужна помощь. Присутствие Эстеллы дает нам возможность чаще оставаться наедине. Не знаю, во благо ли это, потому что его постоянное присутствие рядом меня душит. Невзирая на справедливое желание не портить жизнь себе и Алексу, один момент не дает мне покоя. Не позволяет расслабиться и снова сжимать, как пружина. Как доверять ему? Если он способен на такие чудовищные наказания, что ждет меня в будущем? Где я окажусь через год? Два, три? Как больно мне будет? Сколько протяну на этот раз? Дальше Ницца. Все те же пейзажи, марины, яхты, отели, рестораны, бутики, прогулки по набережной с ним наедине. Ничего нового, и на душе все так же мерзко. Он все видит. Ничего от него не ускользает. Я прозрачно для него, как тонкое безупречное стекло. Видит меня насквозь и молчит, потому что знает причину моего душевного упадка. Это немыслимо попасть в такие сказочные места, любоваться ими рука об руку с одним из самых желанных на свете мужчин, купаться в роскоши. Одна лишь мысль о том, что тебе все абсолютно, все доступно, роскошно сама по себе и пребывать в таком мраке. Алекс сжимает ладонями мое лицо, упирается лбом в мой. Глаза закрыты, лицо искажено. Он не говорит, он стонет. «Прости меня, прости. Я ненавижу себя за то, что с тобой сделал. И я не знал, клянусь, я не знал, насколько все плохо. Я понял слишком поздно, Лера, Валерия, прости меня». Я не слышу ничего. Я не слышу его. Кажется, я покрылась льдом. Или, может быть, это толстенный слой смолы? Нет, я не хочу этого. Мне нужно, чтобы все было хорошо. Я хочу любить его. Я должна любить его. Хочу, чтобы он любил меня. Наверное. Я в западнее. Не знаю, как выбраться. «Алекс, ты же всегда находил выход. Ты такой сильный и умный. Помоги же мне. Нам!» И он пытается изо всех сил. Уже давно понял, что подарки словно плевки в пожар. И лихорадочно ищет путь. Какую-нибудь спрятанную дикую тропу, но пока безуспешно. Не отходит от меня ни на шаг. Не выпускает мою руку из своей. И не устает день за днем показывать самое необыкновенное, красивое и захватывающее, что знает сам в Европе. Такой красоты, как здесь, на этом Средиземноморском побережье, больше нигде нет. Но меня она не трогает. Мне кажется, я мертвая внутри. Я умерла тот вечер, когда он сознался во всем. Господи, лучше бы он молчал. Зачем мне это чертово знание? К чему мне его каянная честность? Теперь его взгляд затравлен. Он не знает, что делать. Никак у него не получается придумать новый, сверхсовременный способ закрепить то, что отваливается от меня по куску. Храм. Великий собор, построенный им же медленно, но уверенно рушится. А ведь строился не за один день. Не было мое чувство к нему любовью с первого взгляда. Не было оно любовью ни со второго, ни с третьего. Он убеждал долго и медленно поступками, ухаживанием, нежностью, что мне стоит рискнуть и полюбить его. Я любила, как могла, как умела. Любила, но была способна отпустить и жить дальше. А когда стала его женой, все пути назад исчезли. Потому что ни одному сердцу не устоять перед соблазном быть горячо и нежно любимым щедро избалованным и ласковостью, и вниманием, и заботой. Моя жизнь была такой невероятной, что почти сказкой, пока мы были женаты. Не сразу правда это получилось. Алекс постепенно пришел в себя после болезни и душевных ран и стал дарить то, что обещал, бесконечную, как космос, любовь. А когда родила ему ребенка, бережно обхватил за талию поставил на пьедестал. Я не услышала от него ни одного недоброго слова, ни одного упрека, не увидела ни одного обидного жеста или поступка, Алекс Соболев, мой бывший любовник, а теперь муж, носил меня на руках в прямом и переносном смысле. И жила я не в раю, а в куда лучшем месте, в своей собственной мечте. Ян Тирсен, Мадерс Джонни. Но потом он одним рывком все это забрал. И начался ад. Любимый и любящий не отпускал меня, нарочно держал рядом, заставлял наблюдать, как дает все то, что успел мне показать другой женщине. Убеждал поступками точечно, что я теперь ничто для него, просто след от прошедшего чувства. Играл так талантливо, что я поверила и ни разу не увидела фальши, не заподозрила, что все это дешевый блеф, только плата за него будет слишком дорогой, едва ли не бесценной. Алекс, человек с действительно самым большим сердцем из всех, кого я когда-либо знала, дошел в жестокости по отношению ко мне до грани. А ведь я любила его и готова была горы свернуть, чтобы сохранить его жизнь – Унизиться, только бы не лишиться его близости. Плюнуть на гордость, только бы иметь возможность любить его. Я, для которой гордость, жизненный стержень, забыла о ней. Оттупленная болью до такой степени, что важное стало неважным. А жизнь — самый ценный дар, бессмысленный. Он уничтожил меня. Теперь просит вернуться. Но у меня больше нет ни сил, ни чувств. Ненависти тоже нет. Нет злости, нет обиды. Я не способна на такие чувства к нему. Но и любви, и привязанности тоже больше нет. Нет больше влечения. Он целует меня, нежно прижимается губами кожи. Его руки ласкают меня, но я ничего не чувствую. Я айсберг. Теперь уже, вне всяких сомнений, ледяная глыба без чувств и эмоций. Без будущего, без желаний, без стремлений. Алекс держится прямо, уверенно, ровно, словно кричит всем вокруг, что не сгибаем, но в глазах отчаяние. Мне кажется, даже я могу видеть, как душа его, запертая в красивом теле, мечется и кричит надрывно, просит вернуть все, что было ей дорого, дарило ей крылья, позволяла нежиться в лучах самого прекрасного и непонятного чувства на земле. Сломленный и подавленный, он глухо просит меня. «Не пей больше, прошу тебя, я не стою этого». Молчу, он тоже. Долго, но потом не выдерживает, прижимает воспаленные губы к моему уху и шепотом опять просит. «Прости меня, прости!» Я хотела бы, но не могу, вслух не говорю, вижу, как ему тяжело. Страшнее всего осознавать фатальность собственных ошибок, ведь не все можно исправить, не каждое здание подлежит ремонту. «Я уже понял, что отвратителен тебе, и не прикоснусь, обещай, и не трону тебя, я, я буду ждать столько, сколько потребуется, только не уничтожай себя, только живи». Ноги больше не держат его, стержень лопнул, самообладание тоже, или же ему уже наплевать на достоинство и уверенность, на тот волевой облик, которым он так дорожил, сползает вниз, лицо его спрятано в моих бедрах, а сам он оказывается на коленях издавленно обещает. Я все исправлю, только не гони меня, не отталкивай, я же не смогу без тебя. Задыхаюсь, если ты не рядом, я знаю, что сотворил, все понимаю. И сделаю все, чтобы исправить, отдам все, что у меня есть, придумаю что-нибудь, только дай мне время, не уходи, прошу тебя, самое главное, не уходи, позволь надеяться. Я негодую, тащу его вверх, цепившись пальцами в футболку на плечах. Вставай и никогда не смей падать на колени, слышишь? Ты нужен мне сильным. Он слушается, поднимается и прижимает к себе с такой силой, что у меня перехватывает дыхание. Но даже этот жест не сможет нас приблизить. Я зачем-то говорю. Ты обещал не обижать. Эта фраза добивает его окончательно. Он отворачивает лицо в сторону, но рук, обнимающих меня, разорвать не может. Слишком это для него страшно. Я поднимаю глаза и вижу только черные пряди. Но в отражении стекла каюты, ставшего в этот ночной час зеркалом, По его щекам так задорно игравшим когда-то ямочками улыбок сползают огромные капли. Скатываются к подбородку, он не плачет, он рыдает. Но безвочно так, чтобы я ничего не слышала. Не поняла, ведь просила же его быть сильным. Мы продолжаем путешествовать. Алекс молчит, больше ни о чем не просит. Только иногда украдкой смотрит и в глазах его отчаяние и безнадежность. Мы оба понимаем, что отдаляемся. Физически мы близко, в одной постели но, несмотря на объятия, уже очень далеки друг от друга. И я не хочу его, совсем. Я больше не вижу его красоты. Меня не влечет к нему. А может, это и к лучшему. Может, вот он, конец. Его темные глаза распахнуты широко, как у ребенка. Испуганно вглядываются в мои, пытаются нащупать ключи к моему беспамятству, но все бесполезно. Наш отпуск заканчивается на два месяца раньше запланированного. Мы на самом краю, но оба знаем, что никто и никуда не уйдет, Слишком страшно обоим. Вот что теперь объединяет нас. Страх? Он боится моего ухода, а я боюсь его. Мы тихо ступаем по жизни. Каждый шаг с оглядкой. Не дай бог оступиться, все же рухнет тут же. Ян Тирсен, Камптайнт, Уноутрит. Алекс работает. Много. Но все воскресенья вечера он дома со мной и детьми. Мы рядом, все формальности соблюдены. Спим в одной постели. Никто не смеет уединиться, но секса между нами нет и уже давно. Мне плохо от одной мысли о близости с ним, и он, похоже, уже не ждет ничего. Мне безразлично, где и в чем он находит удовлетворение. Я погружаюсь в диссертацию с головой. Работа не движется, а мчится, стремглав всю свою энергию, направляю в это русло. Мне нужно за что-нибудь уцепиться, найти почву под ногами, это единственное, что доступно в этот период моей жизни. Спустя месяцы диссертация закончена. Результат, похоже, блестящий, судя по отзывам руководителей и рецензентов, Предстоит защита, я готовлюсь. Если все пройдет гладко, а это так и будет, я в этом почти уверена, мне предстоит работать на кафедре математики в Вашингтонском университете. Буду учить американских студентов алгебре. Я всерьез увлечена и поглощена этим перспективом. Наконец-то полнейшая финансовая независимость от Алекса станет возможной. Иногда я даже начинаю подумывать о покупке своего простого, но уединенного дома. За четыре месяца до защиты в нашу жизнь возвращается Габриэль. Они с Аннабель живут в доме рядом. Алекс напоминает мне бумеранг, в который мы с ней играем. Теперь моя очередь запустить его, а ее поймать. Но я не собираюсь в это играть, по крайней мере, я так думаю. Но на этот раз у Габриэля иная стратегия. Она и раньше была умной, хитрой, и изворотливой. Мне следовало это учесть, но в то время я находилась в эмоциональном вакууме. И все свое внимание посвящало исследованию и его результатам. «Я по-настоящему увлеклась и пропустила важное. То, как Габриэль встречала Алекса после работы вкусными обедами, расспрашивала его о новых проектах, интересовалась верфями, вела с ним беседы о современных моделях яхт, которые он собирался строить. Она стала настоящим ценителем морских красавиц, знала их устройство и могла говорить на эту и другие близкие ему темы часами». Она расспрашивала его о проблемах, выслушивала, поддерживала и хвалила, все время хвалила его успехи, работу, сердечность, талантливость. И она никогда, никогда не говорила ему, что он красив. И это только то, что я слышала, когда они пересекались у нас дома или на нашей террасе. Но Алекс часами уже пропадал на ее территории. Навещал там Аннабель вроде бы, и Лурда с Соней были там же вроде бы как. Только я уже почти не видела его, а он меня. И я не помню, когда в последний раз он спал дома. Такое уже было, я тогда совершила роковую ошибку. Повторять ее не собираюсь. Он просил меня не бросать его. И я не бросала, но дом купила. Знал он или нет? М -м, скорее нет, чем да. Он тоже был поглощен новым для него делом, которое к тому же стало и увлечением. Строил верфи, а на верфях лодки и яхты. С.Y.М.Л. Дэ Уорр Однажды произошло событие, которое меня изрядно повеселило. Это случилось в пятницу, около пяти вечера, и обстоятельства сложились таким необычным образом, что все оказались дома, включая Алекса. Я работала на малой террасе, той, что выходит со второго этажа. Алекс в холле этого же этажа трудился в своем ноутбуке. Внезапно, где-то на территории нашего двойного дома, раздаются крики и визг. Я смотрю, перегнувшись через стеклянный борт террасы и не верю своим глазам. «Габи и Кристина сцепились в нешуточном бою, лупят друг дружку и рвут волосы». «Не имею понятия, что они не поделили, но об этом несложно догадаться. Со мной случается просто истерический приступ хохота». Успокоившись немного, кричу супругу. «Алекс! Султан! В гареме непорядок «Наложница побила вторую жену. Вам следует срочно вмешаться, иначе рискуете кого-то из них потерять». Алекс не совсем понимает, в чем юмор, он был в наушниках и не слышал криков, но, увидев драку, шутки моей не оценил. Я получаю от него взгляд упрек. Взгляд – раковую опухоль. Он спускается вниз и разнимает их. Шипит на Габриэля, Кристине сообщает, что она уволена. Возвращаясь, проходит мимо меня, я вижу, что он в ярости, напоминаю. А я говорила, избавься от нее, напоминаю. Одна маленькая, по сути, ничего не значащая фраза. Всего несколько слов – а последствия почти фатальны. Он ничего не отвечает. Это событие подняло мне настроение на весь оставшийся день, и на следующий тоже немного хватило. Наконец наступает день моей защиты. Роковой день. Мне удается пройти ее блестяще. Я на пике профессиональных достижений. Уважение и почтения со стороны коллег... Ко мне огромно. Мой труд не просто стоящий исследований. Его результаты послужат пользой обществу, потому что предложенные мною модели уже внедряются в нескольких компаниях. О результатах я сообщу в своей научной статье, выход которой запланирован на следующий год. Все это словно наделяет меня волшебными крыльями, раздувает мои паруса. Я вновь нашла себя, нащупала свою личность, обрела покой. Наконец-то что-то похожее на счастье поселяется во мне». Я веду домой свой Порше, переполненная радостью и энергией, планов на жизнь. Сколько лет эта машина служит мне верой и правдой? Алекс устал предлагать новую, а я упорно не хочу расставаться с этой. Она символ другого времени, напоминание о том, что оно все-таки возможно. Вхожу в дом, прислушиваясь к стуку тонких каблуков по белому мрамору. Впервые за долгое время я ощущаю себя красивой, женственной, уверенной, цельной. На мне узкая юбка до колен и белая блузка. Такое я предстала перед членами редколлегии. На ходу вынимаю шпильки из собранных волос, и они рассыпаются, давая мне, наконец, облегчение. Я счастлива очень. Не потому, что официально закончила труд многих лет, а потому, что, кажется, нашла выход. Я знаю, что нас спасет. Ребенок. Я рожу Алексу еще одного ребенка. Сына. У него должен был быть сын. Но он потерял его из-за меня. Конечно, это будет не просто из-за моих больных почек, но мы что-нибудь придумаем, какую-нибудь поддерживающую терапию. то не сказал все возможно если очень захотеть. Мои биологические часы еще не пробили полночи. Пока есть время, я должна успеть. Я знаю точно, ребенок снова свяжет нас, приблизит друг к другу. И, и нащупав конец этой веревки, мы ухватимся за нее и дальше уже двинемся сами. Алекс дома, это скорее неожиданность. «Алекс!» – окликаю его. «Все прошло блестяще!» Ты даже можешь мной погордиться. В двух компаниях мой метод взят в разработку. Может, прочтешь все-таки мою работу? Он не смотрит на меня, и только теперь я замечаю в нем словно нет в жизни. Поздравляю тебя. В последнее время он говорит со мной очень тихо. Всякий раз мне едва удается его расслышать. Он поднимается с кресла, в котором сидел и направляется к выходу. «Куда ты?» «Габриэль». Отвечает не глядя, но замедляется. Может, тебе стоит уже переселиться к ней? Разве у меня есть выбор? Наконец поднимает на меня глаза. Мы смотрим друг друга в глаза, наверное, впервые за последние несколько недель. И я вдруг осознаю, как давно мы не говорили. Ты совершаешь ошибку, Алекс. Мы уже проходили это. Он молчит и снова отворачивается. У меня почему-то острое и в то же время тянущее ощущение, что внутри себя он плачет. Это в его движениях, мягкости, покорности. Он какой-то необычный, тихий, отдаленный, даже безвольный, словно кто-то разбил ему сердце. Кто бы это мог быть? «Не уходи, я сама уйду. Я уже купила себе дом, такой, какой всегда хотела». Он молчит. Ужасная давящая тишина. Я закусываю губу, потому что про дом зря сказала. Это было слишком жестоко. А он, кажется, настолько привык к боли, ко всем моим ударам и укусам, что уже просто принимает их как данность. Но прежде чем я уйду, хочешь докажу тебе, как ты не прав? Говорю мягко. Беру его за руку, она теплая, нежная, виду Габриэль. Пасмурно, кажется, собирается дождь. Море шумит громко, нервно. Стеклянная дверь в холл распахнута. Габриэль готовит, наверное, это что-то для Алекса последнее время кухня стала основным ее занятием. Она отдает всю себя заботам об Алексе и Аннабель, старается изо всех сил. Я прижимаю его к стене у двери и жестом приказываю остаться в этом укрытии. Он молча повинуется. Вхожу. Привет, Габриэль. Ты все жужишь Похвально, похвально. Что готовишь? Тебя не касается. Фу, как грубо. Какими судьбами ко мне? Поговорить. Нам не о чем говорить. Мне так не кажется. Улыбаюсь, и мой душевный подъем делает эту улыбку почти искренней. Наконец-то все разрешится, и уже неважно, в какую сторону. Говори. Я хочу спросить тебя, почему ты ведешь себя так, словно мой муж — это твой муж? Он и есть мой, и всегда будет моим. Я глубоко вздыхаю. «Габриэль, мы ведь с тобой знаем, что ты никогда не сможешь дать то, что ему нужно, а это означает, что он будет несчастен. Если ты искренне, по-настоящему его любишь, как же ты можешь так с ним поступать? Всё это полная чушь. Я делаю все, чтобы он был счастлив, в отличие от тебя. И он будет. Ему со мной хорошо. А с тобой? Посмотри на него». «Возможно, ты удивишься, но он всегда такой, когда мы расстаемся». «А вы расстаетесь?» «Похоже, он собирается к тебе. Ее глаза загораются». Поэтому я и прошу тебя, остановись, он совершит ошибку, которую сам же не сможет пережить, и мы знаем это все трое. Возможно, ты не поверишь мне, но я с большим уважением отношусь к твоему чувству, оно сильное и честное, но связь между нами, и им и мной непреодолима. Она делает нас болезненно несчастными вдали друг от друга. Сейчас он укрылся в твоем тепле, как в тихой гавани от бури, которая временно между нами. Ему кажется, что это верное решение, но он заблуждается». И платить за ошибку снова будет дорого. И я не уверена, что на этот раз ему ухватит сил. Боюсь, его болезнь вернется. Поэтому прошу тебя, отпусти. Позволь нам найти свой путь. Нас двоих нельзя трогать. Нельзя вмешиваться. Это может обернуться катастрофой для нас всех. Главное для детей. Будь благоразумной, Габриэль. Услышь меня. Отпусти. Мне плевать на все, что ты тут несешь. Какой-то полнейший бред. Он мне нужен, и я никогда, слышишь? Ни за что, пока жива не отступлю. Я снова вздыхаю, на этот раз еще глубже и дольше. Другого я от Габи не ожидала. «Даже если ценой будет его счастье?» – спрашиваю ее. «Даже?» «Даже если он заболеет?» «Он не заболеет. Даже знаю что он любит меня?» «Он не любит тебя и не хочет тебя». Ее глаза загораются еще ярче, я догадываюсь, что в ее рукаве есть козырь. Боюсь думать о том, что это может быть, но к моему величайшему огорчению. Думать не нужно, я знаю, что это. Ты так уверена в этом? Говорю тихо, и она ликующе выбрасывает его. Конечно, иначе бы он не спал в моей постели, живя с тобой. Вот оно, случилось, все-таки произошло. То, чего я всю жизнь рядом с ним так ждала, дверь, ведущая на ту сторону света, навсегда захлопнулась перед самым моим носом. Я прижимаю пальцы к губам и не дышу. Несмотря на все сложности и непонимания, отдаленность и холодность, я не ожидала этого. Оказывается, все-таки была в нем уверена. Потрясение настолько сильно, что желание язвить, блюсти гордыню напрочь увязло. Я говорю просто, как человек искренний и честный, как если бы вела внутренний диалог с самой собой. Теперь ты убедил меня, Габриэль. Я вынуждена с тобой согласиться. У меня более не осталось аргументов. И я не знаю, откуда во мне сейчас это кладбищенское спокойствие. Заглядываю ей в глаза и спрашиваю. Ты счастлива? Она смотрит с недоверием, но отвечает. Да, очень. Ты даже не можешь себе представить, насколько. Любишь его с детства, так ведь? Габи в недоумении от моей доброжелательности учитывая то, в чем она только что призналась, нерешительно произносит. Да. Что ж. В таком случае мне остается только пожелать вам добра и счастья. Ради ему много детей, Габриэль, пока можешь. Я поднимаюсь и направляюсь к выходу. У меня много дел, нужно упаковывать вещи детские, мои. Уходя краем глаза, замечаю Алекса и только теперь вспоминаю о нем. Разговор пошел не туда, и оглушенная новостью я совсем забыла, что нас тут на самом деле было трое. Он сполз по стене и сидит на полу, укрыв лицо руками. Заметив меня, он поднимается и неуверенным, слабым жестом пытается ухватить за руку, но я вырываю ее. Делаю это резко, грубо, безапелляционно. Удаляюсь так быстро, как могу. Сейчас от моей скорости зависит моя полноценность, душевное здоровье с таким трудом восстановленное после мрака, в котором я прожила целых два уже почти три года. Быстро, четко, уверенно собираю вещи, звоню из Телли, сообщаю адрес, куда вести детей после школы. Сюда их больше возвращать не нужно, их дом теперь не здесь. Вновь замечаю движение, это снова Алекс. Размышляю, как эффективнее всего его остановить, но он и не думает ко мне приближаться. Он направляется в нашу спальню. Я не хочу думать о нем, не нужно сосредоточиться на вещах, взять только необходимое быстро. Пакеты с одеждой, коробки с игрушками, загружаю в багажник, машину верну потом. Выезжаю в голове ни одной мысли. Вот трасса, перестраиваюсь на скоростную полосу, разгоняюсь. И вдруг мысль. Поднялся наверх. Не спустился ни разу, пока я собирала вещи. Это около 15 минут. Что он мог там делать так долго? А за ней другая. Когда я заходила в спальню, его там не было. Он точно не выходил. Ванная. Страшная, мощная боль сжимает все мои внутренности, скручивает их. Проклятая, знакомая до да ужаса боль. М83 АУТРО Моя машина с визгом тормозит, я разворачиваю ее против всяких правил и гоню обратно. По пути набираю 911. Слышу свой голос, словно издалека. Он ровно, сдержанно сообщает оператору адрес. Группу крови на вопрос причина вызова отвечает. Попытка суициды. Скорее всего, вскрытие вен, но возможные таблетки. Вскрытие вен. Что происходит? Я гоню машину так быстро, как это возможно, и словно бы мало мне жути салон вдруг наполняет до ужаса знакомые аккорды. Фортепиано по радиориано надрывно стонет свое стей. Волоски на моем затылке встают дыбом, накатывая чувство, будто некто вбивает внутрь меня раскаленный стержень. Таких совпадений не бывает. Не должно их быть. Стоп. Приказываю себе голосом собраться. Сейчас все будет зависеть от меня. Только от меня. Лихорадочно трясу память, силясь встряхнуть из нее основы экстренной реанимации. Первое – проверить дыхание. Нет, вначале перевязать руки, потом дыхание. Если дыхания нет, проверить сердцебиение. Если его нет, массаж сердца. Я не помню, какой там ритм. Совсем не помню. Ладно, пусть это будут 30 надавливаний на грудину, затем дважды вдох-выдох и снова массаж. Торможу машину, ворота и двери в дом оставляю распахнутыми настежь для команды 911 Пока несусь наверх, думаю о том, как перевяжу ему руки кухонными полотенцами. Или нет, лучше просто не нужны ножницы, чтобы разрезать ткань. Если дверь заперта, я не смогу сломать ее, тогда что? В окно через террасу. Нет смысла терять время с дверью. Поэтому из кухни выбегаю сразу на террасу. По пути хватаю металлический стул, размахиваюсь, удар, летят матовые стекла. Но это, оказывается, гардеробная, значит, мне нужно следующее окно. Снова размахиваюсь, снова удары, снова стекла. И я вижу ванную. Она уже переполнена, из нее на белый мраморный пол тонкими струйками стекает алая вода. Алекса не видно, должно быть он полностью в воде. Пока в спешке перелезаю через окно, все в осколках, глубоко раню ногу, но не ощущаю боли. Мои руки сильные, как никогда. Уже хватают ткань футболки под водой, и что есть мочи, тянут. Алекс слишком тяжелый для меня. Но каким бы он ни был неподъемным, я его не оставлю. Собираю все свои силы одним рывком, вытаскиваю его на пол. Хочу перевязать руки и замирают от ужаса. изрезаны зарезаны, беспощадные скромсыны от запястья почти до локтевых сгибов. Даже если выживет. Вряд ли их теперь удастся спасти. От вен, скорее всего, ничего не осталось. Перевязываю выше локтей, но они продолжают сочиться кровью. Стараюсь не застревать на этом. Проверяю дыхание. Нет. Сердцебиение, да, значит только дыхание. Не я переполняюсь надеждой и благодарностью. Его сердцебиение говорит о том, что я вовремя, что я успела, и сейчас его жизнь действительно в моих руках. Она зависит от того, насколько четко и верно я все сделаю. Поворачиваю его голову на бок, нужно освободить легкие от воды. Опрокидываю ее, и его рот открывается сам. Вдох, выдох, вдох, выдох, и еще раз, и еще раз. Время тянется медленно. Так тягуче, словно перед концом цвета. Господи! Где же медики? Вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. Я всего лишь слабая женщина, у меня начинает сдавать нервы. Господи, Господи, услышь меня, пусть он живет, Господи. Пусть он делает, что хочет, пусть живет, с кем хочет, пусть спит, с кем хочет, только пусть он живет. Еще раз голову набок сердцебиение все еще есть, еще не поздно, снова. Вдох, и вдруг Алик закашливается, выплевывает воду и дышит сам, не приходя в сознание. Дело сделано. Что дальше? Дверь. Дверь в ванную все еще заперта. Быстро открываю ее. Снова набираю 911. Диспетчер сообщает, что машина подъехала. Бегу встречать их. Мы быстро поднимаемся. Медики сразу приступают к своей работе. наблюдая за ними, вижу, даже врачи не могут сдержать эмоции при виде его рук. Хоть и не говорят ничего, все написано на их лицах. Плохо. Очень плохо. Но никто не тратит время на сантименты. На его руках уже медицинские жгуты, в вену, в ноге уже вставлен катетер с донорской кровью. Затем носилки в машину. Я выхожу за ними в гараж, меня отпускает напряжение и начинает трусить. Водитель машины скорой помощи курит. Я молча вынимаю сигарету из его рук и затягиваюсь. Кашляю с непривычки. Врач строго велит мне ехать с ними, но я отказываюсь и ощущаю боль в руке. Мне делают инъекцию. Господи, когда они успели расстегнуть рука в блузке? Я не помню ничего, кроме того, что у меня стресса и необходима помощь. Так сказал врач, но я ответила, что мне нужно домой, у меня дети. Внезапно замечаю Габриэль, она висит на моих ногах и истошно вопит. и не могу понять, что ей нужно. Напрягаюсь сильнее и слышу. Езжай с ним, умоляю тебя, спаси его. Я сделаю все, что ты скажешь. Я выполню все, только спаси его, спаси, прошу тебя, спаси его. И это спаси его бесконечно по кругу, похоже, у неё шок. Ей тоже что-то вкалывают. Смотрю на свою белую когда-то блузку, она вся в крови. Чувствую, как отключаюсь, падаю. Кто-то бьет меня по щекам. Больно. Мне снова что-то колят в руку. Затем все как-то резко исчезают. Габриэль уехала с ними. Я поднимаюсь, едва держась на ногах в голове ни одной мысли. И ни единой эмоции нащупываю телефон, звоню Тони. Рассказываю, он обещает все устроить. «Главное, спаси ему руки, прошу!» Босая, иду к машине, не помню, где мои туфли. Достаю свитер, надеваю его вместо блузки. Блузку кладу в пакеты почему-то не выбрасываю, прячу в багажник. Сажусь за руль и почти уже трогаюсь, как вдруг вспоминаю про анабель Возвращаюсь, и пока иду по мраморной дорожке, уже слышу громкий плач. Бегу, быстро поднимаюсь наверх, нахожу их в спальню, стараясь не разглядывать ее». Черт, я здесь впервые, тут у них все и было, все последние месяцы, еще целых два года. Усилием воли переключаюсь, беру на руки анабель успокаиваю и бегу к машине. Не знаю, почему, но хочу убраться отсюда так быстро, как только это возможно. Еду домой, медленно, потому что нахожусь под действием лекарств. И за руль садиться вообще-то не имело права. Но звездам сегодня больше не угодно со мной играть, и я добираюсь до места назначения целое и невредимое, по крайней мере физически.